Александр Архангельский. Серия «Счастливая жизнь». Русофил. История жизни Жоржа Нева, рассказанная им самим. Читает Константин Корольков. Кто такой Жорж Нева? Многие европейцы посвятили жизнь русской культуре. В их ряду Жорж Нева занимает особое место. Мало кто сделал столько, сколько он для наведения мостов между условными «нами» и еще более условными «ними», для признания русской культуры там и для сохранения русской свободы здесь. Переводами, книгами, выставками, поддержкой тех, кто попал в беду. По его многотомной истории русской литературы французы и отчасти итальянцы изучают нашу словесность. В его переводах читают раковые корпусы август 14-го Суженницина, Петербург и Котика Летаева» Андрея Белого. В мае 2020-го ему 85, а это по-настоящему славная дата. Но для книги, адресованной отнюдь не специалистам и построенной как биографический роман, переводческих и академических заслуг мало. Чтобы ее прочитали, герою нужно иметь за плечами жизнь, какая редко выпадает ученым, с полным вовлечением в большую историю, в непредсказуемые личные обстоятельства. А биография Нева при всей его утонченности полна трудно представимых событий. Не будь она столь необычна, не стал бы он одним из прототипов главного героя в фильме «Андрея Смирнова. Француз», где показана даже его комната в общежитии МГУ 1950-х годов. Причем в реальности все еще интереснее, а подчас невероятней. Если есть на свете непридуманные русофилы, то один из них — Нева. Но это неразмеренные мемуары, а динамичная биографическая повесть, написанная как бы от лица рассказчика, с его личным взглядом на историю, далеким от научной точности, зато переносящим читателя в гущу событий. Книга продолжает мою серию, совсем недавно начатую документальным повествованием «Несогласный Теодор». Каждый раз в центре внимания новый герой, его судьба на фоне небывалого XX столетия и наших дней. «Жизнь длинная» — рассказ сравнительно короткий, чтобы сюжет сохранял динамичность. Все герои серии очень разные, никакой попытки дать единственный пример для подражания. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Несогласный Теодор был посвящен судьбе основателя Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодора Шанина. Шанин — левый либерал и атеист, для него студенческие волнения в Европе 1968 года — это именно революция, частью которой он был и которая была частью него. А Жорж Нева, свободолюбивый консерватор и протестант. Для него события 1968 в которых он тоже участвовал, — это... А что это узнаете, когда прочтете книгу? И лишний раз убедитесь в том, что есть идеология, а есть метафизика судьбы. Простой принцип серии ⁇ счастливая жизнь. Идеология людей разделяет, а метафизик сближает. Политики, окружение, общественное мнение навязывают нам чужие роли. Но главное счастье на свете ⁇ быть таким, как ты сам себя задумал. Мы беседовали с Жоржем много лет, с конца 80-х, прежде чем решили собрать его рассказы воедино. Тут важны не только подробности, хотя они захватывают сами по себе, но образ героя, его неповторимая интонации, узнаваемая речь. Поэтому мы постарались передать неторопливый тон французского профессора, сохранить отдаленный привкус акцента, отдаленный, потому что Жорж говорит по-русски в совершенстве. Скажем, в его речи не склоняются некоторые названия французских городов «в Клермон-Ферран» вместо «в Клермон-Ферране». Одновременно с книгой выходит ее аудиоверсия, но не начитанная актером, а записанная голосом самого Жоржа и фильм о нем. Режиссер фильма Татьяна Сорокина, Я благодарен ей за совместную работу. Аудиосериал появится на радио Арзамас. Фильм выйдет на одном из российских каналов, после чего будет находиться в открытом доступе на Ютубе. Вводите в поисковую строку Жорж Нева, русофил, и читайте, слушайте, смотрите. Александр Архангельский